Глава шестая. Ночная прогулка по общежитию. «Кто вообще такие эти райсы?» — спросила девушка у принца, пока они неторопливо шагали к замку на завтрак. Утренняя пробежка была неожиданно короткой. Магистры Лины вызвали через портал по срочному делу. Райга и Миран мысленно поблагодарили неизвестного мага за окончание утреннего истязания и медленно брели на завтрак, наслаждаясь тёплым и солнечным весенним утром. «Райсы? Новое знать», — ответил Райтон. «Древние роды их недолюбливают, но я считаю, что их предок был, безусловно, умён». «А что сделал их предок?» — спросила Райга, уклоняясь от ветки дерева, нависающей над тропинкой. Но вместо принца ей ответил Лавен. «Взял пример с эльфов, решил вывести чистую линию магической крови, В каждом поколении своей семьи они веками отбирали лучших магов воздуха. Брали в жены и мужья только обладателей сильной воздушной магии. Предыдущий герцог даже взял себе невесту из Нахина. Эльф задумчиво повел рукой в сторону ветки дерева, которая преградила ему путь. Произнес скороговорку на эльфийском. Ветвь послушно согнулась и переплелась с другими ветками, освобождая ему дорогу. «Девушку из воздушного рода Кадзу», — кивнул Райтон. О том, сколько подвигов он совершил, чтобы взять невесту из хорошего рода, в Нахине до сих пор ходят легенды. Сейчас в роду райсов сильнейшие воздушные маги после короля. У герцога Луция шесть сыновей. Рода – младший и самый талантливый. Он только во втором классе, а его уже называют сильнейшим погодным магом столетия. «А что такого в погодной магии?» – хмуро спросил Миран. «По-моему, польза только для сельского хозяйства». «Ты просто не видел, как работают погодники», — покачал головой принц. «Небольшая гроза с самонаводящимися молниями над вражеским лагерем очень способствует победе». «В Тиредо я видел, как работает его брат, Миночи Райс, и это было впечатляюще». Миран подобрал камешек с тропы и задумчиво подбросил тот в руки. «Тебе не нравятся Райсы?» — неожиданно обратился к нему Лавен. «Ты даже в лице изменился, когда он к нам подошёл». и на магистра хаята лишний раз не посмотришь юноша сжал камень в кулаке и резко ответил нехотец с уничтожил мой рот меня не прибил только из жалости воцарилось неловкое молчание ты все это видел осторожно спросила Райка. взгляд мира насти девушка уже думала что юноша оставит ее вопрос без ответа но тот развернулся и с силой зашвырнул камень в ближайшее дерево а потом быстро заговорил «Да, у меня было двенадцать братьев и сестёр. Все они погибли на моих глазах. От руки барона Луция Райса мне было шесть». «Хочешь отомстить?» — спросил Райтон, бросая на него внимательный взгляд. «Нет», — мотнул головой Миран, — «просто хочу выжить. А Райсов не люблю. Не хочу иметь с ними никаких дел». Однако его пожеланию сегодня не суждено было сбыться. Стоило отряду занять своё место в столовой, как к ним торопливо подсела четвёрка Рода. «Привет, первоклассники», — жизнерадостно сказал Райс. «Долго жить будешь», — буркнул Миран, отворачиваясь. Но, казалось, Рода ничуть не смутил его холодный прием. Как ни в чем не бывало, он продолжил. «Слушайте, у нас тут одна проблема в общежитии. Пригодилась бы ваша помощь». Рода и Нахинец Аката в ожидании уставились на Райтона. «Какая проблема?» — насторожился принц. «Не здесь», — заговорщицки прошептал Тессерия. «Приходите ко входу в общежитие после отбоя, если интересно». «Пакостит у нас там кто-то», — тихо и доверчиво проговорил Рода. «Хотим выследить. Вы с нами?» Наверное, соглашаться было глупо. Ходить ночью по школе не было запрещено напрямую, но ну и не поощрялось. Глаза четверки Рода сияли азартом. И это были первые адепты, которые куда-то позвали их всех, невзирая на ранги. Так что прежде чем кто-нибудь успел возразить, Райга ответила «Да, с вами». Миран хмуро посмотрел на нее из-под лобья. «Да не хмурься ты!» – добродушно ткнула его в бок локтем Тессерия. «Не тронем мы тебя, меченый! Чихали мы на все эти родовые разногласия!» Рода согласно кивнул и обвел глазами остальных. «Придете все?» Райтон медленно кивнул и спросил «Куда?» «Малиновая портьера в правом коридоре от входа в общежитие, через полчаса после отбоя», – ответил ему здоровяк бару. Получив согласие, четверка рода тут же умчалась. Миран цветасто выругался и зло спросил у девушки, «Зачем ты согласилась?» «Ну, потому что они милые», — начала загибать пальцы Райга, «не выставляют на показ регалии своего рода, и, кажется, их не волнует моя внешность, твоя родословная, положение изгнанников или место в очереди к престолу». Райтон улыбнулся одними губами. «Они мне все равно не нравятся», — продолжал ворчать Миран. «Не ходи». пожал плечами принц. «Утром расскажем, как все прошло». Юноша мрачно зыркнул на него и сказал, «А ты не думаешь, что это он протащил в замок этих ящериц эльфийских? И вот теперь тебя заманивает непонятно куда». «Не узнаем, если не пойдем», — ответил Райтон. «Будем ловить рыбку на живца? Магистру Лину это точно не понравится». «Не понравится, если он узнает», — многозначительно поправил его Райтон. Миран ничего не сказал, просто в очередной раз нахмурился и принялся оживать. Остаток завтрака прошел в молчании. Райга скрипнула зубами и подняла меч. Чтобы не думали их одноклассники про уроки магистра Лина, для нее самой страшной пыткой были уроки оружейного боя. За прошедшие две недели с начала обучения Райга успела возненавидеть вытянутый овальный плац с шеренгой манекенов для тренировок. Магистр Лихту, низкорослый блондин с собранными в хвост волосами, носился ужом между учениками, поправляя стойки и показывая выпады. Внимательные, глубоко посаженные серые глаза не упускали ни одного неверного движения адептов. Перед Райгой он остановился в последнюю очередь. Сначала тонкие губы сжались в ниточку. Затем учитель тяжко вздохнул и обратил взгляд к небу. Ещё на самом первом уроке он сказал ей «Оружейный бой не для вас, налегайте на практическую магию». И каждый урок всё повторялось. Жалостливые взгляды, возмущённые взгляды, тяжкие вздохи, когда он видел, что девушка не может точно повторить простейшие удары. На фоне своих товарищей по отряду она выглядела особенно убого. Райтон фехтовал великолепно, чего и стоило ожидать от принца, которого с малых лет учили лучшие мастера королевства. С ним могли сравниться только сам магистр Лихту и Лавен. Эльф здесь чувствовал себя в своей стихии и откровенно радовался этому. Просто светился, когда их с принцем ставили в пару. Юноши тренировались отдельно от других адептов, отрабатывая более сложные приемы. Миран тоже с первых уроков показал себя способным учеником. Казалось, что навыки, нужные для выживания, даются ему проще всего. Он быстро схватывал и держался достойно на фоне высокородных. Практически все в их классе имели базовые навыки фехтования, кроме Райги, которую никто и не думал этому учить. К тому же оказалось, что правая рука и здесь служит ей плохо. И удерживать меч и повторять движения за учителем ничуть не легче, чем писать буквы или выводить эльфийские руны. Магистр Лихту немного иронично подправил Райги постановку руки. Когда он снова начал повторять ей базовые правила, Райга начала потихоньку закипать. «Магистр, я уже могу вам это наизусть рассказать», — оборвала Ивана. Лихту поджал губы и хмыкнул. Потом недовольно проговорил. «Если вы уже выучили всё, что я говорю, пора показать мне что-то, хотя бы напоминающее фехтование. Ваш наставник блестяще владеет всеми видами оружия. Старайтесь хотя бы ради него. Вы не способны провести ни одной приличной атаки». Это позор для ученицы Серебряной Смерти. И ему должно быть стыдно иметь такую ученицу, как вы. Если бы не ваше пламя, он бы никогда не взял вас в свой отряд с такими данными». С этими словами он удалился, оставив Райгу наедине с чувством вины, плохим настроением и неподъемной железкой. В нескольких шагах от нее разминалась Мириэлл с одним из своих товарищей по отряду. «Неудивительно, что она отдала титул», — донесся до Райги ее голос. Ни толковой магии, ни других талантов. Девушка нервно вцепилась в рыжую прядь, но потом резко опустила руку, выдохнула и подняла меч. Сказать было нечего, она ведь действительно отдала титул. И рассказать о том, почему, не выйдет. Только при мысли об этом она ощутила привычное покалывание в пояснице. Затем она медленно выдохнула, отметая лишние мысли. Ещё полчаса махания железякой и свобода. После разминки и повторения простых выпадов их поделили на пары. Сегодня к ней поставили Мирана. Несмотря на утреннюю ссору, он не спешил демонстрировать ей свои навыки, а вместо этого лишь швяло отбивал её неуклюжие удары. «Сердишься на меня?» – спросила Райга. «Мы и правда можем пойти без тебя?» «Нет», – мотнул головой Миран. «Печёнкой чую, что нельзя вас одних оставлять. Да и магистр Лин велел везде ходить вместе». «Думаешь, что Райсу действительно нужна голова принца?» Продолжила девушка, вяло отбивая небрежный выпад юноши. Миран пожал плечами и сказал, «Думаю, что его высочество слишком самоуверен. В его ситуации глупо лезть на рожон». С другой стороны поля до них донесся окрик магистра Лихту. «Адепт Солкинс, вы там уснули, что ли? Или вера предков запрещает вам поднимать оружие против леди?» «Фихту нормально», вздохнула Райга. «Кажется, мою репутацию уже ничего не спасет». Юноша с жалостью посмотрел на девушку и кивнул. Затем со второго удара выбил оружие из её рук. За спиной Райга услышала сдавленное хихиканье товарища Мириэл. Миран нахмурился и прошипел «Змеи чешуйчатые». «Не лезь», — покачала головой Райга и вяло отсулетовала ему мечом. «Мириэл — племянница скального щита. Зацепишь её, проблем не оберешься. Меня хотя бы происхождение защищает, а у тебя и того нет». Юноша мрачно кивнул, снова помянул чешуйчатого и повернулся к Райге, чтобы продолжить тренировку. Краем глаза девушка заметила, что Лавен и принц остановились и задумчиво смотрят в их сторону. Райга почувствовала очередной укол вины. Принцу должно быть тоже трудно быть в отряде с такими слабаками, как они. Да и тирада магистра Лихту о наставнике зацепила девушку. С урока Райга ушла первой. С тяжелым сердцем и, вопреки наставлениям магистра Лина, поставив товарищей по отряду позади. Магистр Аю задумчиво дёргала чуть заострённым концом уха, рассматривая домашнюю работу Райги. Класс, затаив дыхание, ждал её вердикта. Два десятка глаз были устремлены на них. Полуэльфийка задумчиво перебирала каштановые волосы, не отрывая синих, как сапфиры, глаз от листа бумаги. «Хорошо, что вы девушка», — наконец задумчиво произнесла она. «Почему?» удивленно захлопала ресницами райга в этом сезоне модно признаваться девушкам в любви письмами на эльфийском любезно пояснила магистр так вот быть вы юношей вас ждал бы конфуз а так вам просто придется написать это для меня еще двадцать раз райга задохнулась от несправедливости но промолчала а ее же принялась распекать за неаккуратность уже Мирана. на работы принца и лавена она даже не взглянула И так было ясно, что принц прекрасно пишет на родном языке. Как и наследник престола, которого обучали с пеленок. Райга хмуро разглядывала свои руки, а магистр перешла к следующей партии. «Я помогу тебе написать их», — шепнул Лавен, откидываясь назад на стуле и скосив глаза на ее работу. Райга с сожалением покачала головой. «Ты не сможешь писать так же плохо, как она», — назвучил ее мысли Райтон. ее способна отличить почерк эльфа от наших». Тогда Лавен скосил глаза на Мирана. Райтон задумчиво проследил за его взглядом и сказал, «А вот это может и сработать, но он не согласится». Миран обернулся и увидел, что на него устремлены две пары глаз. Райга с удивлением переводила взгляд с одного юноши на другого, пытаясь понять, что Лавен имеет в виду. «Чего уставились?» Подозрительно посмотрел Миран на товарищей. «Вечером расскажем», — шепнул ему Лавен, заметив, что магистр повернулась в их сторону. с эльфийского Райга вышла в еще более отвратительном настроении. Ни математика с терпеливым магистром Фьорном, ни история, на которой магистр Райс заставил их зубрить очередные древние кодексы, не подняли девушки настроение. Миран традиционно умудрился перепутать параграфы и названия уложений и вышел с очередным напутствием очень слабо и с таким же хмурым лицом, как у Райги. «Успеем до обеда пройти по лестницам четвертого этажа». Пытался подбодрить их принц, поворачивая в сторону ближайшей. Девушка нащупала под рубашкой ключ и медальон. Шкатулка матери ей нравилась, но почему-то казалось важным носить эти предметы при себе. Поэтому она повесила ключ на цепочку к медальону и не расставалась с ним нигде. За прошедшие дни адепты украдкой посчитали ступени на всех лестницах первых трех этажей и не нашли даже намека на искомую. Ступени было меньше нужного в разы. и с каждой следующей лестницей надежды таяли. «Не могу поверить», — сокрушал Семиран, пока они шли на тренировочное поле после обеда. «Всего четыре десятка ступеней. Какой же длинной должна быть та самая лестница? И где она может находиться? В какой-нибудь башне? Подземелье?» «Ни не туда-ни не туда нам хода нет», — задумчиво проговорил принц. «Возможно, магистр Линн нам поможет», — предположил Райга. «Ну да», — хохотнул Миран, — «я так и представляю, как мы к нему подходим и говорим, «Магистр Лин, может вам, величайшему боевому магу и учителю, настолько нечем заняться, что вы посчитаете вместо нас ступени в башнях замка, а потом прогуляетесь по подземельям? Так что ли?» «Мне показалось, что ему это тоже интересно», — осторожно поддержал девушку Лавин. А потом, подумав, добавил, «Ну, знаю, Лаэ...» Он скорее нас припажет, чем сам до этого снизойдет. «Мы и так к этому припаханы», — пробурчал Миран. «Надо как-то незаметнее это делать, а то на нас уже поглядывают. Еще пару дней такой беготни, и слава психов, считающих ступеньки, нам обеспечена. Нас и так тут за людей не считают. Ну, кроме вашего высочества». Миран отвесил Райтону шутливый поклон. Тот нахмурился в ответ, но поправлять его не стал. На поле их встретил магистр. Эльф был привычно бодр и невозмутим. Он задумчиво оглядел свой отряд и поднял бровь. Затем с легкой насмешкой в голосе спросил. «В королевстве траур? Собираем коллекцию хмурых лиц? Сколько лестниц вы уже посчитали?» Райга удивленно посмотрела на него. Первый раз с того вечера, когда они открыли шкатулку, магистр заговорил об этом. «Все, что между этажами», — хмыкнул Райтон. «Не нашли, значит». «Всеобщая печаль по этому поводу? Или у леди серии умер любимый котенок?» «Нет. Моя надежда на нормальные оценки по оружейному бою и эльфийскому», – буркнула Райга. Она сжала кулаки. Ее левая рука вновь полыхнула до локтя. Эльф внимательно посмотрел на ученицу и безмятежно проговорил. «Да, Лихту, уже говорил со мной о тебе. Собери пламя». Девушка послушно кивнула и сложила два пальца, концентрируя силу. Однако, вместо того, чтобы повелеть ей начертить заклинание, эльф повернулся к Райтону. «Как насчет разминки на Хаатаки?» Принц немного удивился, но ответил «почту за честь». Магистр изящным жестом вытащил два клинка, свой и юноши. Затем повернулся к Райге. «Ты не любишь мечи, как я понял. Может быть, атаки тебе понравятся больше?» Райга неопределенно пожала плечами. В ее взгляде мелькнула искра интереса. Лавен, Миран и Райга отошли в сторону, освобождая место. Это было красиво и похоже на танец. Райге никогда не нравилось размахивать железяками, но она должна была признать, что стиль боя атаки впечатлял. Изящные стойки и выпады. Было видно, что принц ощутимо проигрывает в искусстве бессмертному. Какое-то время эльф изучал противника, после чего ловко выбил меч из его руки. «Подними». махнул он Райтону, а затем повернулся к Райге. «Ну как?» «Нравится. Смотреть», честно призналась девушка. «Из-за того, что у тебя плохо получается?» В голосе эльфа звучал неподдельный интерес. «Ты можешь попробовать фехтовать левой. Этому можно научиться, даже если левая рука не ведущая. Особенно, если у тебя есть пара другая сотен лет в запасе», прошептал рядом Миран. Райга провела рукой по рыжей чёлке и честно призналась, «По-моему, это просто бессмысленно. Магия эффективнее. Часами махать с железякой, чтобы научиться попадать ей в человека, когда самонаводящиеся заклинания уже изобрели? Бред какой-то, разве нет?» Эльф усмехнулся и взмахнул рукой. «Что ж, тогда к магии и перейдем. Сегодня у нас по плану простой защитный контур». Ребята открыли конспекты по теории магии, где были зарисованы необходимые росчерки. Эльф протянул руку и взял тетрадь Райги. поднял бровь, рассматривая заклинания, явно выведенные в ее тетради рукой Райтона, и, развернув конспект к ее товарищам, принялся объяснять. «Простой защитный контур — первое заклинание, для которого вам нужно будет создавать цепочку и задавать вектор своей магической силой. На этой основе строится большая часть атакующих заклинаний. Освоить этот навык важнее всего». Затем он указал пальцем на рисунок и продолжил «Вот этот нижний горизонтальный росчерк будет дублировать звенья заклинания, пока вы будете подавать силу. Ваша задача — создать круг в полтора ваших шага вокруг себя. Заклинание для одной руки, всего семь росчерков Райга должна научиться чертить обеими». Девушка кивнула. Адепты разошлись в стороны, чтобы не мешать друг другу, и приступили к тренировке. Час спустя Райга смахнула пот и огляделась по сторонам. Райтон давно выполнил все, что нужно, и теперь пыхтел над очередным заданием учителя, создавая замороченный контур из двух стихий. У Мирана никак не получалось замкнуть силу в круг. Вокруг него тускло отсвечивали причудливо изогнутые ленты силы. Магистр для простоты нарисовал ему шаблон круга двумя линиями водной магии. Сейчас юноша старательно выпускал силу по капельке, направляя её звено за звеном, стараясь не коснуться ни одной из линий магии учителя. Лавен снова дымился. Защитный контур ему удался, даже почти круглый, однако на заклинании учителя контур не сработал. И эльф, с ужасом поглядывая на старшего родственника, торопливо чертил новый. Тут огненный шар завис прямо перед носом Райги. Девушка отшатнулась и увидела, что магистр шагает к ней. «Не отвлекайся», — проговорил эльф. «Ты еще не начертила воздушный контур. С пламенным все хорошо». «За что вы так славянам?» — тихо спросила Райга, собирая силу в правой руке. «Он же не делает ничего плохого». «Хорошего пока тоже», — отрезал эльф и встал позади Райги. «Запоминай правильное положение». Эльф снова положил одну руку ей на плечо, опуская его вниз, а другой отвел локоть в сторону. «Ощущение, Райга». «Запоминай свои ощущения. На экзаменах и практике меня рядом не будет. Нежить тебе не предложат любезно подержать ручку, пока ты чертишь заклинание». Девушка согласно кивнула и вывела росчерки Нижняя черта, и вот цепочка воздушной магии, замкнулась ровным кругом. Парящий снаружи огненный шар послушно стрикошетил от него. «Теперь сама». Эльф легко развеяла ее заклинание и отошел в сторону. С четвертой попытки результат наставника устроил. Он погнал адептов повторять щиты. С тренировки они, как всегда, выползали. Райга смогла прикрыть щитом их четверых и размотала весь источник. Мира шатала. Он опирался на плечо Лавена. Эльф все еще слегка дымился. Второй контур вышел удачнее, но он зазевался при создании щита и поймал второй заряд пламени от учителя. Райтон получил задание продержать контур до столовой, поэтому шел чуть в стороне, продолжая подпитывать магией тонкую линию на траве. «Что за убожество?» – раздался насмешливый девичий голос за их спинами. «Четверка мучеников от магии!» – вторил ей задорный юношеский голос. Райга скосила глаза и увидела чуть поодаль Мириэл и компанию. Черноволосый юноша, с которым она разговаривала, кажется, приходился младшим сыном главы магического совета. Ей между лопаток впечаталась ладонь Лавена. Эльф пыхтел, одновременно поддерживая Мирана и неумолимо толкая девушку прочь. «Не обращай на них внимания и не ввязывайся в неприятности», — прошепел он сквозь зубы, — затевать ссоры с высокородными себе дороже. Они равнялись с Райтоном. По его отстранённому и холодному лицу Райга поняла, что слова юноши он слышал. В его глазах загорелся нехороший огонёк. Миран посмотрел в глаза принцу и шепнул Лавену, что-то он задумал, печёнкой чую. «Шагай», — пробормотал эльф, — «а то ужин пропустим». Выйти из комнат ночью оказалось проще, чем они думали. Наставник отбыл столицу в клубах синего дыма портального порошка по очередному срочному делу. Поэтому, ни от кого не таясь, отряд собрался в гостиной. Миран был мрачен, однако, не сказав ни слова, начал натягивать сапоги. «Можешь остаться», — напомнил ему принц. «Нет уж», — мотнул тут головой в ответ. «Должен же в вашей компании быть хоть один разумный человек». «Не доверяешь Рода?» — поднял брови Лавен. «Никому не доверяю, но с вами я в одной упряжке, так что придется побеспокоиться за ваши лишенные инстинкта самосохранения головы». Райтон усмехнулся, но ничего не сказал. Лишь прикоснулся к амулету на шее, открывая дверь. Лавен хотел начертить магический светлячок, но Райга остановила его. Эльф вопросительно посмотрел на нее. Девушка приложила палец к губам и вытянула вперед левую ладонь. На ней тут же вспыхнул небольшой язычок пламени. Она пошла вперед. За ней угрюмо топал Миран. Лавен шел следом, непрестанно оглядываясь. Принц был замыкающим. Взгляд эльфа случайно упал на ножны с хаотаки. «Похоже, настороженность Мирана передалась всем», — подумал он. Принц впервые с момента поступления в замок взял с собой оружие. Райга тоже чувствовала неясную тревогу. Не дала эльфу использовать магию, а призвала свою стихию. Учитель совсем недавно пояснил ей, что так можно скрыть свое присутствие от амулетов и артефактов. Ведь язычок своей стихии на ладони — Просто небольшая погрешность контроля, не вызывающая магических возмущений. В отличие от начерченного заклинания, даже самого простого. До общежития пришлось идти в обход, чтобы оказаться в правом коридоре. Малиновая портьера действительно была приметной. Райга была потянулась к ней свободной рукой, но принц настойчиво отодвинул её в сторону. Резко откинул ткань, положив руку на эфес Хаотаки. В ответ из-за портьеры раздалось предупредительное шиканье. Четыре пары рук быстро втянули первоклашек в стенную нишу. Увидев пламя на ладони Райги, Рода погасил свой магический светлячок и одобрительно сказал «Магию экономите, молодцы, я вас не засек». «Вот они, плюсы иметь дело с праменными», — пробормотал Аката, сжимая в руках какой-то амулет. Нахинец говорил с едва заметным акцентом, иногда превращая «Л» в «Р». Миран смерил его подозрительным взглядом. Рода вздохнул и проговорил. «Давайте сразу проясним пару деталей». После этого он встал напротив Мирана и, глядя тому в глаза, проговорил. «Тесса, тебе уже сказала, что мы чихали на родовые предрассудки. Лично я к тебе претензий не имею». «Зато я к тебе имею», — буркнул Миран. «Поэтому буду присматривать за этими придурками, чтобы они ни во что не вляпались с твоей помощью». «Кто бы говорил», — прошептал Лавен за его спиной. Райга сердито тряхнула чёлкой и оттёрла Мирана в сторону. «К делу», — требовательно сказала девушка. «Ночь не вечно Отношения потом выясните». Рода ослепительно улыбнулся, а потом посерьёзнел. «Уже которую ночь я чувствую, как кто-то ходит по общежитию. Если есть учителя, не показывается. Уже два раза караулил его с магистром Чеку». «Это наш наставник», — пробасил Бару. «Сейчас мы пройдём по общежитию и попытаемся его засечь», — продолжил Райс. Вчетвером несподручно, нужно, чтобы кто-то караулил на входе. Рода вкратце обрисовал им план. Отрядам предстояло пройтись по общежитию в поисках неизвестного. Аката и Бару должны были остаться караулить у входа. «Невидимость умеешь чертить?» – обратился Рода к принцу. Райтон невозмутимо кивнул и сказал, «Да, но если мне придется чертить атакующее, она развеется». Райс покачал головой. Атакующая не понадобится. После этого он поднял руку. Райтон увидел, что вокруг запястья юноши обвивается тонкая голубая сетка. «Магическая ловчая сеть?» — поднял брови принц. «Где вы ее взяли?» «Это опытный образец, который Бару сплел на факультативе по прикладной артефакторике», — пояснила Тесса. «Слабенькая. Но если это один из адептов, должно хватить». Принц с уважением посмотрел на здоровяка. «Прикладная артефакторика?» — задумчиво спросил Миран. «И такое здесь есть?» «Да, факультатив рекомендован магам Земли», — подтвердил Бару. «Его ведёт министр Ичби. У вас сначала будет теория амулетов и артефактов. Месяца через полтора. Обычно этот курс начинается в мае». «Ичби будет у нас что-то вести?» — скривился Миран. «Он талантливый артефактор», — ответил Аката, внимательно изучая лицо принца. «Слышал, великий герцог не очень ладит с его высочеством. Однако он сильный маг и наставник». Райтон на это ничего не сказал, просто бросил короткий взгляд на Нахинца и молча начертил невидимость. Заклинание накрыло их прозрачным переливчатым куполом. Аката и Бару вышли из-за и Нахинец повторил росчерки принца. В следующее мгновение парочка исчезла. «Глушилку не забудьте!» — раздался шепот здоровяка из пустоты. Тесса кивнула и начертила заклинание. «Теперь нас и не слышно», — пояснила она. «Идем». «Райга идёт со мной впереди. Лавен и Тесса прикрывают нас сзади, хорошо?» – спросил Рода. «Что мы ищем?» – поднял брови Райтон. «Вы услышите», – пояснила Тесса. «Это вроде как шаги и шуршания, как будто невидимость с глушилкой сбоит». Райга и Рода вышли из-за и пошли вперёд. Райтон и Миран шли за ними. Принц держал руку на рукояти атаки. Лавен и Тесса замыкали шествие. «В общежитии Райга ещё не была». Высокие резные двери были распахнуты. За ними находился широкий коридор, по обе стороны которого располагались двери в комнаты адептов. Райга припомнила, что адепты обычно живут по двое в комнате. Вроде этот этаж был отведен юношам, а девушки жили этажом выше. С некоторой отропью она рассматривала непривычно пустые стены, лишенные картин и гобеленов. Рода поймала ее удивленный взгляд и хихикнул. "Картины ищешь? Нет, так здесь." «Кто-то из твоих предков спалил, поссорившись с однокурсником, тоже пламенным, лет двести назад. С тех пор распоряжением предыдущего директора картины есть только на этаже девушек». Тесса шикнула на них. Райга остановилась и... Скорее почувствовала, чем услышала. Лёгкое ощущение чужого присутствия. Впереди один коридор вливался в другой. Незнакомое ощущение приходило из-за поворота. Рода поднял руку с сетью. Но прежде чем он успел шагнуть вперёд... Дорогу им неожиданно загородил Миран. Райга первый раз видела юношу таким напряженным, как струна, и непривычно серьезным. Он вытянул руку, преграждая им путь, и приложил палец к губам. Затем начал теснить адептов назад. Юноша повернулся к рода, ткнул пальцем себе за спину, и, глядя тому в глаза, одними губами произнес «Артефакт Танов». Тот послушно кивнул и еле слышно спросил «Можешь сделать так, чтобы он нас не засек?» «Попробую». Миран отвернулся. Затем неспешно поправил отвороты на рукавах. Задумчиво провел рукой по подбородку. Райга заметила, что на его пальце мелькнула капелька крови. Однако, когда она моргнула, то увидела только чистую белую кожу. «Показалось», — подумала девушка. После этого Миран вжался в стену и дал знак всем замереть. Адепты повторили за ним. Чужое присутствие ощущалось более явно. К нему добавился тихий, свистящий, шуршащий призвук. Недвослышный. Если бы не описание Тессы, Райга бы вообще не обратила на него внимания. Миран приблизился к Рода и шепнул ему в ухо. «Хочешь поймать его? Кидайся туда, куда я покажу». Райс согласно кивнул и приготовился к атаке. Через несколько мгновений Миран резко выкинул руку вперед, указывая в пустоту. Райт и Рода среагировали мгновенно. Юноша выбросил сеть. Она облепила пустоту, проявляя в воздухе фигуру невысокого человека в плаще с капюшоном. В следующее мгновение Райтон прыгнул вперед с Хаотаки, намереваясь прижать незнакомца к стене. Однако принц лишь пролетел через клубы синего дыма и тут же рухнул на пол, пропуская над головой струю пламени. К нему подскочила испуганная Райга. «За дело! Прости, не удержала контроль!» Райтон поднялся и покачал головой. «Портальный порошок!» — сплюнул Рода. — Чешуйчатый. А мы были так близко. Что за змеево невезение? — А разве магическая ловчая сеть не должна блокировать портальную магию? — спросил Райта, натряхивая брюки. — Полноценная, да, — развела руками Тесса. — Но у нас-то самоделка. На порталы мы не рассчитывали. Райга осветила стену, которая опалила её пламя. На ней красовалось чёрное пятно сажи около полутора метра в диаметре. — А во втором классе уже проходит какое-нибудь пятновыводящее заклинание? — обратилась она к Тессе. А то, боюсь, мы оставим явные следы нашего пребывания здесь. Однако, прежде чем та что-то ответила, к ним подошёл Лавен. Эльф провёл рукой над пятном и пробормотал несколько слов на эльфийском. Пятно моментально исчезло, и стена приняла прежний вид. — Да, — вздохнула Тесса. — Вот у кого бытовая магия на высшем уровне, так это у эльфов. — Тихо, — зашипел Миран. Тут адепты услышали, что из коридора впереди доносятся шаги. Затем голос великого герцога Ичби произнес «Это должно быть где-то здесь».